Глава 20. Елена. Всю дорогу Белов настолько нервничает, что постоянно нарушает правила. Челюсть сжата, кажется, он даже побледнел. Впервые вижу Родиона в таком состоянии. Обычно он — непробиваемая стена. С него редко слетают маски. Белов реально сильно волнуется за сестренку. По-человечески. Мне хочется успокоить его. Я даже несколько раз порываюсь опустить руку на его плечо, погладить по спине, но так и не решаюсь. Ника и правда неугомонная зараза. Маленькая еще, глупая, самоутверждается. Детские протесты против опеки брата. Но Родион явно желает ей только добра. «Все будет хорошо», — убедительно произношу я. Но это мало успокаивает Родиона. Он не реагирует. Совсем. Словно меня нет паркуется возле отделения полиции, сначала вылетает из машины, а потом разворачивается и наклоняется, заглядывая ко мне в салон. «Сиди здесь!» — нервно велит мне. «Не выходите, никуда не лезть, ясно?» Сквозь зубы проговаривает он таким тоном, что если я слушаюсь, в живых не останусь. Киваю. «Ясно!» «Да!» — выкрикиваю. Белов с такой силой захлопывает дверцу машины, что у меня звенит в ушах. Убедительнее некуда. Ладно, ладно, я не сдвинусь с места. Откидываюсь на сиденье, прикрываю глаза, дышу. Через несколько минут на панели начинает вибрировать забытый беловым телефон. Игнорирую, но он звонит снова и снова. Никогда не читала чужие сообщения, не имею привычки лезть в личное пространство кого бы то ни было. Но я открываю глаза, и на экране прикрепленного к панели телефона высвечиваются пропущенные звонки от некой. Ольге. И тут до меня доходит, что у Белова есть любовница. Я просто забыла об ее существовании, но от этого она никуда не делась. И все бы ничего. Он большой мальчик, было бы странно, если бы у Белова не было женщины. Но мы переспали, и он несколько часов назад заявил на меня свои права перед Олегом. То есть я не имею права встретиться с другом, а он имеет право на любовницу. Ну, конечно. Я же его собственность. Вещь, которая не имеет права голоса. Так было всегда. Наши отношения с этого и начались. Чего я, собственно, хотела от паука? Очаровалась. Пришло время разочароваться. И в доказательство на его телефон приходит сообщение. Уведомление с текстом мелькает на экране, но я успеваю его прочесть. Мы соскучились. В нашей постели не хватает зверя. Дальше идет еще текст, но, к сожалению, его уже не видно. На эмоциях хватаю телефон, чтобы прочесть, но он заблокирован графическим ключом. От досады кидаю его телефон на водительское сиденье. Да все и так понятно. Соскучились и постель, не оставляют шансов на другие варианты. Это что там за королева такая, которая величает себя на «вы»? На эмоциях вылетаю из машины и просто иду по дороге, пытаясь разобраться в себе. Откуда во мне такая реакция на другую женщину в его жизни? Запахиваю кардиган, пытаясь скрыться от прохладного ветра. Но почему в женской голове все так сложно? У мужчин все куда проще. Трахнул одну, другую, третью и всех на свалку. Вперед покорять горизонты, достоинство не сотрется. Наоборот, это все гордо называется опытом. Он самец. А если женщина впустила в свою постель мужчину, Он почему-то через нее попадает прямо в душу и застревает там надолго. Боже, как это все тяжело, невыносимо. Я не собираюсь убегать. Я на крючке. Но почему-то не могу остановиться. Иду и иду вперед по незнакомой улице, сама не зная куда. Мне нужно все это пережить и забыть. Но как? Запускаю руки в растрепанные ветром волосы и внутренне кричу. «Чертов паук, ненавижу его!» Внутри все горит от ревности, злости, несправедливости и неприятия. Я реально что-то к нему чувствую? Лена, ты окончательно спятила. Тебя надо лечить, причем принудительно и немедленно, иначе болезнь может стать фатальной. Ну вот за что мне это? Ой, мамочки. Глаза жжет от подступающих слез, но я зажмуриваюсь, чтобы не плакать. Белов вообще не достоин моих слез, поэтому я не буду плакать, запрещаю себе холодно. Лето заканчивается. Дрожь пробирает, а я все иду и иду. Была бы моя воля, улетела бы подальше, на тысячи километров от этого мужчины, чтобы вычеркнуть его из памяти. Чувствую себя грязной. Ведь то, что я считала самым лучшим сексом, для Родиона всего лишь очередное развлечение. Он сегодня со мной, завтра с другой. Так просто. Даже не понимая, что за мной по обочине едет машина. Она обгоняет меня и тормозит, перекрывая дорогу. Останавливаюсь. «Села в машину!» — кричит мне в открытое окно Белов. Отрицательно качаю головой. Я бы рада не устраивать истерику, показать равнодушие к пауку и сесть в машину, спокойно доехать, сделать свое дело и забыть об этом мужчине. Но не могу. Не умею так же хладнокровно и равнодушно. «Лена, бля, мне некогда вникать в твои заботы. Села в машину немедленно!» Рычит он. Но я вновь качаю головой. «Извини, мой господин, твоя игрушка сломалась. Обхожу машину и иду прочь. Но он не оставляет меня в покое, не дает спокойно вдохнуть и прийти в себя, вылетает из машины и идет за мной. Ну что еще надо этому пауку? Пускаюсь в бег, но силы не равны. Родион догоняет меня и хватает за руку, грубо разворачивая к себе. «Отпусти!» — дергаюсь. «Ну, пожалуйста!» Почти умоляю. «Я завтра приду к тебе и буду играть по правилам. Сегодня не могу. Пожалуйста!» Голос срывается. «Да что, мать твою, произошло? Ты сама со мной поехала!» В ярости рычит на меня, больно сжимая плечи. «Что ты тут мне устраиваешь, истеричка?» Встряхивает меня, словно куклу. «Ответ в твоем телефоне!» Выпаливаю, продолжая вырываться. Белов сводит брови, не понимая, а потом насильно тащит меня к машине открывает заднюю пассажирскую дверь и буквально запихивает на сиденье снова с грохотом захлопывая дверцу пока он обходит машину ника поворачивается ко мне козел да вся заплаканная всхлипывает киваю обнимая себя руками белов садится за руль берет телефон что то перелистывает и с психом кидает его на панель заводит двигатель с визгом выезжая на дорогу на несколько минут в машине воцаряется напряженная тишина сама не понимая, что со мной, откуда эта истерика, он не мой мужчина, но почему-то очень сильно щемит внутри, не давая покоя. «Я не хочу в твой склеп», — вдруг заявляет Ника. «Оставь меня в покое, я имею право на личную, самостоятельную жизнь. Ты мне не отец и не мать, папа и мне оставил счет. Отдай мне все и оставь меня в покое», — требует она. Хочется сказать, что нельзя сейчас накалять Белова еще больше, но я сама только что истерила. Да и нет у меня никакого права вмешиваться в их семейные дела. «Я тебе и отец, и мать, и Господь Бог. И лучше закрой рот, иначе...» Глотает слова, стискивая челюсть. Снова тишина, слышно только шумный вдох Белова. «Кто у тебя есть, кроме меня?» Уже более сдержанно спрашивает он. «Кто? Малолетний нищеброд? Что же он допустил, чтобы ты загремела в участок? Как он вообще позволил этому случиться? Голову включи. Ника только всхлипывает. Чудовище меня считаешь? снова тишина. Ника не отвечает, но, похоже, плачет, утирая слезы. Ну пусть будет так, выдыхает Белов. Устал, мать твою биться в непробиваемую стену и через твое упрямство. Хочешь, блядь, сесть по малолетке, опуститься на дно? Крутая! Вседозволенности глотнула в взрослой жизни. Окей, давай, делай! Я верну тебя в участок, разруливай! Я же никто тебе! В этом столько болезненных эмоций. В его словах, несмотря на то, что он кричит, столько любви и заботы к сестре. Мне становится дико некомфортно, что я вторгаюсь во что-то личное, настолько, что прикусываю себе язык.